У Монтанелли побелели губы, он отвернулся и позвонил. «Можете увезти заключенного», — сказал он конвойным. Когда оводы вывели, он сел к столу, весь дрожа от непривычного для него чувства негодования, и взялся было за кипу отчетов, присланных священниками епархии, но вскоре оттолкнул ее от себя, и, наклонившись над столом, закрыл лицо руками. Овод словно оставил в комнате свою страшную тень. Монтанели не отнимал рук от лица, боясь, что она снова вырастет перед ним. Он знал, что в комнате никого нет, что всему виной расстроенные нервы, и все же его сковывал страх перед этой тенью, израненная рука, Жестокая улыбка на губах, взгляд глубокий и загадочный, как морская пучина. Усилием воли Монтанели отогнал от себя страшный призрак и взялся за работу. Весь день у него не было ни одной свободной минуты, и воспоминания не мучили его. Но, войдя поздно вечером в спальню, он замер на пороге. Что, если призрак явится ему во сне? Через секунду он овладел собой И преклонил колени перед распятием. Но уснуть в ту ночь ему не удалось. Глава четвертая Вспышка гнева не помешала Монтанелли Вспомнить о своем обещании. Он так горячо протестовал против наручников, что злополучный полковник, окончательно растерявшись, махнул на все рукой и велел расковать овода. — Откуда мне знать, — ворчал он, обращаясь к адъютанту, — чем его преосвященство будет недоволен? Если ему кажется, что надевать наручники жестоко, то, пожалуй, он скоро поведет войну против железных решеток, или потребует, чтобы я кормил Ривареса устрицами и трюфелями. В дни моей молодости преступники были преступниками и обращались с ними соответственно. Никто тогда не считал, что изменник лучше вора. Но нынче бунтовщики вошли в моду, и его преосвященству угодно, кажется, поощрять всех этих негодяев. «Не понимаю, чего он вообще вмешивается», — заметил адъютант. Он нелегат и не имеет никакой власти в гражданских и военных делах. По закону, что там говорить о законе? Разве можно ждать уважения к нему после того, как святой отец открыл тюрьмы и спустил с цепи всю банду либералов? Это чистое безумие. Понятно, почему Монтанелли теперь важничает. При его святейшестве, покойном папе он вел себя смирно. А теперь стал самой, что ни наесть, первой персоной. Сразу угодил в любимчики и делает, что ему вздумается. Куда уж мне тягаться с ним? Кто знает, может быть, у него есть тайная инструкция из Ватикана? Теперь все перевернулось вверх дном. Нельзя даже предвидеть, что принесет с собой завтрашний день. В добрые старые времена люди знали, чего им держаться, а теперь и полковник уныло покачал головой. Трудно жить, когда кардиналы интересуются тюремными порядками и говорят о правах. Овод, в свою очередь, вернулся в крепость в состоянии близком к истерике. Встреча с Монтанели почти исчерпала запас его сил. Сказанная напоследок дерзость — Вырвалось в минуту полного отчаяния. Необходимо было как-то оборвать этот разговор, который мог окончиться слезами. Продлились он еще пять минут. Несколько часов спустя его вызвали к полковнику. Но на все предлагаемые ему вопросы он отвечал лишь взрывами истерического хохота. Когда же полковник, потеряв терпение, стал сыпать ругательствами, овод захохотал еще громче. Несчастный полковник грозил ему непокорному узнику самыми страшными карами и в конце концов пришел к выводу, как когда-то Джеймс Бертон, что не стоит напрасно тратить время и нервы и убеждать в чем-нибудь человека, совершенно лишенного рассудка. Повода отвели назад в камеру. Он упал на койку, охваченный невыразимой тоской, всегда приходившей на смену буйным вспышкам, и пролежал так до вечера, не двигаясь, без единой мысли. Бурное волнение уступило место апатии. Горе давило на одервеневшую душу, словно физически ощущаемый груз. И только. Да в сущности не все ли равно, чем все это кончится. Единственное, что было важно для него, как и для всякого живого существа, это избавиться от невыносимых мук. Но придет ли облегчение со стороны, или в нем просто умрет способность чувствовать, это вопрос второстепенный. Быть может, ему удастся бежать, быть может, его убьют, но во всяком случае он больше никогда не увидит падры. Сторож принес ему поесть. Овод взглянул на него тяжелым, равнодушным взглядом. Который час? Шесть часов. Вот ужин, сударь. Овод с отвращением посмотрел на дурно пахнущую простывшую бурду, и отвернулся. Он был не только разбит душой, но и болен физически, и вид пищи вызывал у него тошноту. — Вы заболеете, если не будете есть, — быстро проговорил сторож. — Съешьте хоть хлеба, это вас подкрепит. Для большей убедительности он приподнял с тарелки промокший кусок. В оводе сразу проснулся заговорщик. Он понял, что в хлебе что-то спрятано. «Оставьте. Я съем потом», — небрежно сказал он. Дверь была открыта, и сержант, стоявший на лестнице, мог слышать каждое их слово. Когда дверь снова заперли, и овод убедился, что никто не подсматривает в глазок, он взял ломоть хлеба и осторожно раскрошил его. Внутри было то, что он надеялся найти — связка тонких напильников. На бумаге, в которую они были завернуты, виднелось несколько слов. Он тщательно расправил ее и поднес к скупо освещавшей камеру лампочки. Письмо было написано так убористо и на такой тонкой бумаге, что прочесть его оказалось нелегко. Дверь не заперта. «Ночь безлунная. Перепилите решетку как можно скорее и пройдите подземным ходом между двумя и тремя часами. Мы готовы, и другого случая, может быть, уже не представится». Он судорожно смял бумагу. «И так все готово. И ему надо только перепилить оконную решетку. Какое счастье, что наручники сняты. Не придется тратить на них время». Сколько в решетке прутьев? Два, четыре, и каждый надо перепилить в двух местах. Итого восемь. Можно справиться за ночь, если не терять ни минуты. Как это Джемми и Мартине удалось так быстро все устроить? Достать ему одежду, паспорт, подыскать места, где можно прятаться? Должно быть, работали как ломовые лошади. А принят все-таки ее план. Он тихо засмеялся, как будто это важно, ее план или нет, был бы только хороший. Но в то же время ему было приятно, что Джемма первая напала на мысль использовать подземный ход вместо того, чтобы спускаться по веревочной лестнице, как предлагали контрабандисты. Ее план был сложнее, зато с ним не придется подвергать риску жизни часового, стоящего на посту по ту сторону восточной стены. Поэтому, когда его познакомили с обоими планами, он, не колеблясь, выбрал план Джеммы.